Понедельник. Утром я изображал из себя ремесленника. Возился около верстака, делая себе поножи и ботинки, а потом железные мечи и инструменты для всех. В полдень едва перевел дух, как пришлось отправиться в лес, чтобы нарубить дерево. У нас кончился уголь, а без него не работает даже самая крутая печь. И хотя железо в нашей шахте завались, вот самородного угля я там не видел. Волк крутился вокруг меня и охранял. Ник продолжал свои эксперименты с мостом, а Вика, судя по всему, и правда строила загон для коров. Когда я вернулся, нагруженный тонной древесины, я обнаружил, что загон не один. Первый занимали две одинаковые коровы. Я даже не смог понять, кто из них ромашка. А из второго на меня глянули две овцы. А этих как зовут? Спросил я. Облачко и облачко. Нет, ну что ты? Вика посмотрела на меня с упреком. Это беляк, а это перо. Беляк и перо. Овцы были совершенно одинаковыми, и как она их отличала, я понять не мог. Э, -э будешь их убивать? Ой, нет! Тут уж мне достался сердитый взгляд. Буду стричь, а шерсть продам. И Вика извлекла из кармана огромные железные ножницы. Где только взяла. Наверняка подсмотрела все в той же книге, как их можно сделать. Может быть, и мне начать читать. Наверняка должна быть книга о том, как всех побеждать. Точно. Надо заглянуть в библиотеку. Но для начала я пошел книгу. Вдруг у него такой текст уже есть? — О, Алекс, смотри! Задавка обрадовался мне так, Как не радовался никогда! Получилось! Я сделал уборный мост. Какой? Ведущий в туалет? Нет, который убирается. Он забежал внутрь крепости, что-то там сделал и деревянный мостик бесшумно отодвинулся, уехал вглубь. Ух", Только и смог сказать я. Тут включатель, сообщил очень довольный Ник. Иди сюда, смотри. Мост вернулся, и я прошел по нему. Очки Ника возбужденно сверкали. Он то и дело их поправлял и горячо мне все объяснял. Рассказывал про Редстоун, как его надо рассыпать, делать прерыватель и еще какие-то непонятные штуки. Мне было не очень интересно, да я и понимал очень мало, поэтому я только кивал и в нужных местах восклицал «Ага». Потом пришла Вика, на этот раз без ромашки. И мы убрали мост и закрыли дверь. Крепость у нас получилась как настоящая, и после ужина мы с волком поднялись на гребень стены, чтобы обойти все и оглядеться по сторонам. Я ощутил себя настоящим полководцем, создавшим укрепление на вражеской территории, особенно когда за рвом появились зомби. Обычные ночные, без шлемов и стыков. Ну давайте, идите сюда! воскликнул я. выхватывая меч и гордо им размахивая. «Зомби словно послушались меня и своем побрели к нашей офигенной крепости. Заполненный водой ров не стал для них преградой, а вот в стену они уперлись, да там и застряли». «Ха-ха!» — воскликнул я. «Что, съели? Эй, Вика, Ник, идите сюда, тут клёво. Со стены я видел деревню. То, как по улицам слоняются злобные мобы, как железный голем разбирается с ними. Друзья выскочили во двор. «Чего там?» — спросила Вика. «Враги бродят, бессильные», — сообщил я. «Ничего сделать не могут». Как раз в этот момент неподалеку объявился Крипер и рванул прямиком в нашу сторону. Я невольно сжался, вспоминая, что сделал такой вот зеленый огурец с нашим старым жилищем. Но он остановился на краю рва и принялся бродить туда-сюда, словно опасливый купальщик, который боится холодной воды. — А-ха-ха! Съел? — с еще большим торжеством прокричал я. — Не на что там смотреть, — буркнула Вика. — Я что, чудовищ не видела? — И мне не интересно, поддержал ее Ник. — Ну что они такие скучные! Ей бы только с животными возиться, да песенки распевать? Ему и вовсе сидеть над книжками. «Зануды!»